Прибалтийская сказка Запретный узел Как-то выдался в рыбачьем посёлке неудачливый год. С осени рыба плохо шла в сети, К весне и опустили кладовые. У рыбаков рыба, что хлеб у крестьянина. Нет рыбы, всё село голодает. Собрались рыбаки все вместе и стали совет держать. Как быть, что делать? В море выходить время не пришло, дома оставаться совсем пропадёшь. Думали, думали рыбаки и решили попытать счастье. Может, смилуются над нами море, хоть что-нибудь да пошлёт в наши сети. А один рыбак сказал... Уж не знаю, сказки ли это или правда, а говорят, старик-карел когда-то водил дружбу с самой хозяйкой моря. Уж верно он-то знает, как приманить рыбу. Что-то и мне вспоминается, сказал другой рыбак. Я еще мальчонкой был. Дед рассказывал, будто есть у карела заветная вещица, что во всякое время рыбу приманивает. Не пойти ли нам к старику? Может, он даст её нам на счастье? На самом краю села жил Карел. Был он когда-то храбрым и удачливым рыбаком, но давно уже время согнуло его спину, и не только в море перестал ходить старик а из-за порог своей хижины редко переступал. Но когда рыбаки постучались в дверь, Карел вышел к ним и сказал. «Знаю, друзья, зачем вы пришли ко мне. И вот что я скажу вам. Добрый рыбак не на счастье надеется, а на умение свое и силу своих рук. Но вы затеяли трудное дело. До времени вы уходите в море, А море этого не любит. Хорошо, идите смело, я помогу вам. Тут старый каорел снял с себя шейный платок и показал рыбакам. Видите, на платке три узла. Первый узел принесет вам попутный ветер. Развяжите его, как поднимете парус. Второй узел приманит к вам рыбу. Развяжите его, как закинете сети. Третий узел совсем не развязывайте. А развяжете, ждите беды. И еще вам скажу. Будьте довольны тем, что пошлет вам само море. Сколько бы ни попалось вам рыбы, не закидывайте сети второй раз. «Не бойся, Карел», — ответили рыбаки. «Как ты скажешь, так и сделаем. Слово тебе даем». «Ну, смотрите...» «Слово моряка, верное слово!» – сказал старик и отдал рыбакам платок. <музыка> Всю ночь рыбаки смолили баркас и чинили сети. к Утру всё было готово. Рыбаки прыгнули в лодку и оттолкнулись от берега. Скоро они вышли из залива и поставили парус. Тут старшина вынул платок старого карела и сказал, «Развяжем первый узел!» И узел развязали. И сейчас же задул свежий ветер, наполнил паруса и погнал лодку вперёд. <музыка> Хорошо шла лодка. Без руля поворачивала, как ножом рассекала волны. Далеко в открытое море заплыли рыбаки, и вдруг ветер стих, парус упал, лодка остановилась. «Верно, это и есть то место, о котором говорил старик», — сказали рыбаки. «Поставим здесь наши сети». Дружно взялись все за работу. Бросили якорь, расправили сети и закинули в море. «Теперь развязывай второй узел!» — крикнули рыбаки. Старшина вынул из-за пазухи платок старика карела и развязал узел. И только он его развязал, в море что-то заплескалось. Круги пошли по воде, поплавки дрогнули на сетях. Рыбаки подождали, пока все кругом стихнет, и стали осторожно выбирать сети. Никогда еще сети не были такими тяжелыми. Изо всех сил тянули их рыбаки. Наконец, края сетей поднялись над водой. Рыба прямо кишела в неводе. Серебристая чешуя блестела на солнце так, что глазам было больно смотреть. «Роздвоз!» – командовал старшина – Рыбаки дёрнули сети, и рыба посыпалась в лодку. «Хороший улов!» – сказал один рыбак. «Спасибо старику Каарелу!» «Так-то оно так!» – ответил другой рыбак. «Да нам, чтобы все до самой Путины были сыты, надо бы три таких улова, не закинуть ли друзья ещё раз сети!» «Что ты, что ты!» – сказал самый молодой рыбак. «Вспомни, что говорил Карел, будьте довольны тем, что пошлёт вам само море!» «Ну, старым и малым немного надо», – засмеялся старшина. «А нам стыдно будет, если вернёмся с лодкой, неполной до краёв». И рыбаки снова закинули сети. Но на этот раз не было им удачи. Пустые сети вытащили ловцы. И малые рыбёшки не поймали – Рыбаки приуныли, а старшина сказал. «Это потому, что мы не развязали третьего узла на платке старого Каарела. Сами видите, непростой у него платок. Каждый узел приманивает удачу. Остаётся ещё один. Развяжем его. Тогда уж доверху будет полна наша лодка». «Ой, старшина!» – сказал теперь самый старый рыбак. Ведь Карел велел не трогать этот узел. «Ну, ты ведь тоже старик», — ответил старшина. А у стариков известная поговорка. «До трех раз судьбу не испытывай. Только ведь и по-другому говорят. Дураки от счастья отказываются». «И то правда», — сказали рыбаки. «Эх, будь что будет, развязывай, старшина, узел». А у старшины давно уже платок наготове Дёрнул он последний узел и развязал его. И тут море зашумело. Волны поднялись за кормой, и поплавки на сетях так и заплясали. «Ну, пошла рыба!» – сказал старшина. «Разве не правду я вам говорил?» Обрадовались рыбаки, еле дождались, пока пришло время тянуть сети. И опять, как и в первый раз, Сети показались им очень тяжёлыми. Но рыбаки – крепки народ. Дружно налегли они на канаты и выдернули невод. И что же? В сетях билась одна единственная рыба. Это была на удивление большая щука, а хвост у неё был тупой. Точно его обрубили топором. «Ну и чудище!» – подивились рыбаки – и с досадой бросили щуку в лодку. Тем временем солнце уже стало спускаться к воде. Волны успокоились перед закатом, и вдруг какие-то голоса разнеслись по затихшему морю. Рыбаки вскочили и посмотрели кругом, кого это ещё нужда. До времени выгнала в море, подумали они. Но нигде не было видно ни одной лодки. «Должно быть, это кричала чайка», — сказал старшина. Тут звонко и протяжно заиграл рожок, будто пастух в селе сзывал стадо Потом женский голос спросил. «Сели дома?» А звонкий девичий голос ответил, «Все дома, только без хвостого козла нет!» И опять заиграл рожок, еще громче, еще протяжнее. В лодке вдруг забила щука, она во всю ширь разевала свой зубастый рот и изо всех сил расталкивала других рыб. Но старшина толкнул ее сапогом и товарищем громко крикнул, «Поднимайте якорь! Что-то не нравится мне все это! Уйдем поскорее отсюда!» Рыбаки подняли якорь и повернули лодку к родному берегу. Что за чудеса! Как ни налегали они на весла, лодка не с места. Будто море студнем застыло, будто дно лодки приросло к воде. Рыбаки дружно поднимали весла, а лодка и на вершок не подвигалась вперёд. Всю ночь промучились рыбаки. Они то бросали отчаявшись вёсла, то снова принимались грести, но ничто не помогало. Казалось, никакая сила не может сдвинуть лодку. <музыка> на рассвете... Чуть только залило на востоке, Опять послышались удивительные голоса. Все проснулись? Все собрались? Все проснулись! Все собрались! Только без хвостого козла Все нет как нет! И снова заиграл рожок, И тоненько зазвенели колокольчики, А в лодке вдруг зашевелилась рыба. С самого дна... Извиваясь, выползла удивительная щука, раскрыла свой зубастый рот и захлопала жабрами. — Что за беспокойное чудовище! — проворчал старшина и вдруг подумал. — Уж не в ней всё дело? Не её ли там дожидаются? Тут старшина вскочил с скамейки, схватил щуку и бросил за борт. И сейчас же где-то далеко... Может, на дне моря кто-то захлопал в ладоши и весело закричал. Смотрите, смотрите, бесхвостый козёл плывёт к дому. Вон как торопится, даже пузыри пускает. Больше рыбаки ничего не слышали. Поднялся такой страшный ветер. Так загрохотали волны, что рыбаки и друг друга не могли расслышать. Лодку сорвало с места и понесло по волнам. Целый день кружились рыбаки в бушующем море. Лодка то взлетала высоко вверх, точно хотела подняться к облакам, то проваливалась глубоко-глубоко вниз, чуть не на самое дно моря. Такой буре, верно, и старики не помнили на своем веку. К вечеру лодку прибило к скалистому острову. Рыбаки выпрыгнули на берег и кое-как вытащили лодку на сушу. «Что это за остров?» – спрашивали они друг друга. «Куда это нас занесло?» Тут из-за скалы вышел маленький старичок. Спина у него была согнута колесом, а белая борода падала чуть не до земли. — Это остров Хиума, — сказал старик. — Не мудрено, что вы его не знаете. Редко кто заплывает сюда по доброй воле. Старик повел рыбаков в бревенчатую хижину за скалами, обогрел, накормил, а потом сказал. — Кто вы такие и откуда? Зачем так рано вышли рыбачить? «Что же нам было делать? Опустили наши кладовые. Голод настал в посёлке!» Ответили рыбаки и рассказали старику всё, что с ними случилось. Только об одном они умолчали. О том, как развязали третий запретный узел на платке старого карела. Старик выслушал их и сказал. «Когда-то я знавал вашего карела». «Храбрый он и мудрый рыбак. Море для него, что дом родной. Знаете, куда он направил вашу лодку? Прямо к выгону морской хозяйки. Там пасет она свою рыбу. Но рыба ее хитрая и умна, никогда не попадается в сети. Ваш-то не вот попались рыбьи стаи, что заплывают издалека покормиться вместе со стадами морской хозяйки?» А вот как безхвостая щука забрела в вашей сети, никак не пойму, чем это вы ее приманили. Тут поняли рыбаки, от какой беды хотел уберечь их карел, но ничего не ответили старику. Тяжело было у них на сердце. на море не стихало. Ветер так и завывал в трубе, и крупные брызги стучали в оконце. Верно, ни на один день заладила непогода. Старик уложил рыбаков в углу хижины на старые сети, и они заснули крепким сном. На рассвете старик разбудил рыбаков. Буря все так же ревела за окном, и волны грохотали о камни. Рыбаки совсем приуныли. «Что же нам делать?» — спросили они старика. «Эдак нам никогда не выбраться отсюда, а дома ждут голодные дети». «Ничего», — ответил старик. «Может, и выберетесь. Ну-ка, дайте мне платок старого карела». Старшина нехотя вынул платок и отдал старику. Посмотрел старик на платок и покачал головой. «Когда-то я уже видел его. Только помнится мне, было на нем три узла. Два узла, сами говорите, вы развязали. А где же третий узел?» Что было делать рыбакам? Все рассказали они без утайки Нахмурился старик. в вы моряки!» — сказал он. Старого Карела вы не послушались и меня обмануть хотели. Стыдно стало рыбакам. Низко опустили они головы. но «Ну, сказал старик, — вижу, что вы и так наказаны. Ради старого Карела, ради ваших голодных детей, помогу вам». Тут старик взял платок и завязал на нем узел и сказал. «Смотрите же!» «Чтоб вперёд! Ваше слово всегда было крепким, как этот узел!» И только он затянул петлю, ветер за окном разом утих, и волны улеглись в море, будто и не было бури. Рыбаки поблагодарили старика и пошли к своей лодке. Старик проводил их до самого берега, и когда подняли парус, махнул рукой, будто на прощанье. И сейчас же лёгкий ветер надул парус, и лодка понеслась по Тихому морю. В тот же день рыбаки приплыли к своему посёлку. С радостью встретили их друзья и родные, а улова хватило до самой путины. Всё хорошо, что хорошо кончается, но рыбаки больше никогда не забывали полученного урока. С тех пор слово моряка так же крепко, как и морские узлы, что они завязывают на канатах. Да и вы почаще вспоминайте эту сказку, ведь не только моряки должны быть верны своему слову. Сказку тебе прочитала Солнушка, Сонюшка.